Глава 7 Вель-рос 18 января 2016 года Набережная Вельлерос безобразна. Единственное безобразное место в Веле выход к пляжу. На открытках с видами деревни его прячут, как физический изъян. Ладно, согласна, безобразное суждение субъективное. Следовало написать, что набережную ле рос реконструировали после войны. Наспех! Говорят, ле рос мог войти в число самых красивых деревень Франции, но его кандидатура была отвергнута из-за набережной. Только представьте: вся коммуна пережила фиаско по вине трех уродливых домов, глядящих на Ламанш и старого казино. Три дома. Из скольких? Трехсот? Пятисот? Похоже, обитатели трех коттеджей, стоящих на первой линии, и портящих вид, испытывают мстительное удовольствие. В парижских агентствах недвижимости их жилища выставляют на продажу за несколько миллионов евро. Забавный парадокс. Лучший вид на деревню, где панораму не уродуют эти бородавки, открывается, если в них жить. А в остальном я обожаю вель. Все сильнее и сильнее. Мне не приедаются долгие прогулки вдвоем с анаис по пляжу в час отлива, когда солнце садится за скалы, и утром в тумане среди грядок крест-салата. Анаис больше всего любит гулять вдоль леса, по Елисейским полям. Я узнала, что эту тропу так называют, потому что два столетия назад там жил некий Папаша Элизе. Парижане нашли это забавным. По дороге она и останавливает меня у каждой мельницы, при виде каждой плещущейся в вёле утки, каждой взлетающей птицы. Моя любопытная малышка любит заглядывать за ограды садов. Я терпеливо жду. Не спорю, когда она говорит, что мы должны посидеть пять минут на каждой скамейке, как в песенке. Местные жители начинают меня узнавать. Кто-то уже здоровается. Я почти подружилась с Клер из блинной Марина на улице Виктору Гюго в двух шагах от моего магазина. Я трижды заходила туда выпить кофе. Мы с Клер, ровесницы, и она уже заказала мне десяток натюрмортов для своего ресторана. «Женская солидарность», — рассмеялась она, скрестив пальцы. Еще я часто встречаю парализованного старика. Прикрытый клетчатым пледом, он сидит в инвалидном кресле, которое катит сиделка. Старик живет на вилле Маржолен. Клер рассказала, что его семья разбогатела в начале XX века на торговле страусовыми перьями. Анжела подтвердил. Любопытные персонажи встречаются в Виоле. Таких немного, но все заслуживают внимания. Анаис часто играет на деревянной плотине. Целая игровая площадка в ее единоличном распоряжении с огромной горкой, веревочными мостиками и песочницей. Она прыгает по лужам в лягушатнике, пустом и грязном, словно простуженном в ожидании тепла. Да, я обожаю эту деревню зимой, этот лабиринт в спячке, этот диковинный микрокосм. Все знакомы, никто друг с другом не общается.